Глава 25. Переезд человека автомобилем. Приезжал Петя Разумов. Был пасмурный, дождливый день. Заказали пиццу на рынке и прямо там, пока ждали полчаса, когда она приготовится, начали записывать на телефон нашу беседу. Петя хотел взять у меня интервью. Продолжили потом у нас на веранде. Петя задал всего три, кажется, вопроса, которые мы довольно долго обсуждали. О границах допустимого, о понимании, о том, что такое для меня лес. Хорошо пообщались, сходили на блюдечко, и я увидела, что кустики черники все усыпаны ягодами. Говорят, в лесу сейчас черники очень много. Хотелось бы пойти пособирать. Сегодня ходили в ресторан «Озерный» на Большом Барковском. Хороший день, плюс 20, без дождя, солнечно. Вечером у нас на лужайке поужинали все вместе, пили вино. Потом пошли гулять на Светлану. Потом дальше вдоль рельсов на 69-й километр. Свернули вглубь, вышли на широкую дорогу и дошли до магазина на небольшой площади, куда в детстве мы с Надькой неоднократно ездили на велосипедах. И с тех пор, со времен детства, я ни разу там не была. Я не помнила, как выглядит магазин, какого он цвета, какой у него вход. В голове была только схема — магазин и площадь. И ощущение лета, солнца, радости, долгого пути на велосипеде. И вот я снова увидела его — магазин, площадь. Мусорные баки, правление ДПК. Всё на своём месте. Полузабытый топос из детства, из другой жизни, в которой была Надька, Надькины родителя мои бабушка с дедушкой. Другие люди, другой мир. А я, как душа умершего, которая возвращается в места, которые она знала и любила, посмотреть и проститься, хотя сама она уже этому миру не принадлежит. Принадлежит другому миру. Места остаются, а она уходит. но и места уже не те, какие они были при ней в её время. Вчера много с Петей говорили об уходящем мире применительно к поэзии, к тому поэтическому миру, который мы оба застали в начале нулевых и который с тех пор уже несколько раз полностью менялся. Те молодые поэты, одновременно с которыми я входила в этот мир, в основном сошли со сцены. Они были по годам старше меня, но я воспринимала их как своё поколение — Просто я вошла в эту среду в семнадцать, очень юной, а они были повзрослее. Потом, в десятых годах, картина в поэзии полностью изменилась. В неё как раз пришло много моих фактических ровесников, но психологически я их уже воспринимала как следующее поколение. Просто потому, что дебютировала гораздо раньше и имела больше общего бэкграунда с теми, кто дебютировал одновременно со мной в начале нулевых. Но мне было очень интересно, что происходит, как всё меняется. И я сама по каким-то своим траекториям тоже менялась. А сейчас поэтический мир десятых тоже ушёл. Все разъехались, какие-то объединяющие факторы исчезли, какие-то важные для десятых вещи уже отыграли своё. Начинается что-то новое, другое. А с Петей мы как раз знаем друг друга с 2004 года. Он один из моих товарищей, оставшихся с той поры. Есть какая-то грусть, что и в поэтическом движении, которое я застала в своей жизни, все и всё уходят. Поэты перестают писать, уезжают за границу, исчезают в какие-то неведомые области жизни, сходят с ума, спиваются, кончают с собой. У всех всё по-разному. И сама поэзия развивается совсем не в тех направлениях, которые от неё ожидали. Тоненькие, малотиражные поэтические книжки поэтов нулевых, а теперь уже даже и десятых годов, очень быстро становятся уже нигде не найти. Они тоже пропадают, падают в лету, как карельские деревни в наших северных краях. Моей первой и второй книжки стихов уже не найти, но, к счастью, их PDF есть в интернете. За то время, что я поддерживаю какое-то общение с поэтической средой, с 2003 по 2020 год, уже 18 лет, целые поколения появлялись и исчезали, звёзды вспыхивали и гасли, оставаясь неизвестными ни широкому читателю, ни своей стране, И только люди, любящие и знающие поэзию, живущие ей, и часто они сами поэты, помнят их, держат где-то у себя на полках эти первые и часто последние тоненькие книжки юношей и девушек, молодых поэтов, за которыми в какой-то момент времени видели будущее. Но будущее всех обмануло и продолжает обманывать. И никогда неизвестно, кого оно позовет с собой и на какой срок. Да это и не важно». Для меня стало безразлично быть прославленным или забытым поэтом. Никто не проиграл и никто не выиграл в этой игре. Это вечная ничья. Пришел жаркий солнечный день. Уже конец июля, и думаешь, а будут ли еще такие дни этим летом? Ходили на малая Барковское, и там вдруг обнаружили огромный батут. Егор с восторгом прыгал на нем, не хотел уходить. Потом ходили в лес, ели чернику с кустов. Черники невероятно много, прямо в двух шагах от пляжа. Егор тоже сидел у черничных кустиков, ел ягоды. Я смотрела на него и умилялась. Казалось бы, только что родился, а уже сидит в лесу, собирает чернику. Ночью, сквозь сон с закрытыми глазами, толком не просыпаясь, он сказал мне «Мама, будь моим поросёнком «Мама, почему я не поросенок?» Проснувшись же, опять начал рассуждать о смерти. У него это стало часто после того разговора с Булей. Спрашивает о мёртвых родственниках, о том, умрёт ли Буля и будет на облаке. Говорит, Буля умрёт и будет на облаке, а мы её спасём. Про облако, где находятся мёртвые, ему сказала я. Таня сказала мне, что в этом возрасте ребёнок начинает выбирать между двумя версиями, что смерть — это полное исчезновение и что после смерти есть что-то ещё. И ему сейчас важно обе эти альтернативные версии получить. А дальше он уже сам решит. Буля рассказала ему, что люди исчезают, как листики на деревьях, а я рассказала ему про облако. А во что верить я и сама не знаю. Только бывает, чувствую что-то такое, большее, чем наша земная жизнь. И как будто я расширяюсь куда-то за её пределы и вижу, что земной жизни всё не исчерпывается, что и при жизни мы как будто не только на земле живём, а тоже в какой-то большой космической жизни, расширяющейся на всю Вселенную. Но почему-то не можем толком это осознать. Может быть, то, что мы осознаём, это только маленький кусочек жизни. Может быть, мы живём сразу на многих разных уровнях. Какие-то из них разрушаются. Например, тело и привязанная к нему психика. А какие-то мы и почувствовать толком не можем. Или сами трудом всей жизни создаём их как новое, другое тело. которым когда-нибудь будем жить в ином присутствии. Съездила на день в город к врачам. Вечером вернулась, и под дождём на станции меня встречали мама с Гошей и Егором. Рядом с ними на скамейке стояла огромная плюшевая собака. «Это плюшка. Она будет с нами жить», — сказали они мне. Плюшку подобрали на помойке. Она была вся мокрая, и её поместили сушиться на веранду. В наш посёлок приехал цирк. Он приезжает каждый год и располагается на рыночной площади. Как сказал Денис, бродячий цирк на рыночной площади наводит на мысли о лобном месте, казнях по воскресеньям и позорном столбе. Что-то в этом есть прекрасно средневековое. В пять часов вечера сегодня началось цирковое представление. На синем куполе цирка были золотые звезды, сиденья вокруг сцены стояли в пять рядов. Конферансье с накрашенными глазами в красном камзоле представлял артистов. Выступали жонглёр, гимнасты-акробаты, клоун, две обезьянки, попугай, дрессировщик с медведем. Но всех затмил последний номер. Конферансье объявил выход насима М. На тёмную сцену вышел человек в плаще с капюшоном, похожий на мага. Он снял плащ и оказался невысоким мускулистым мужчиной в армейских штанах и бандане. «Вчера мы его видели вечером рядом с цирком», — он дал Егору флаер Дальше Насим стал показывать поразительные вещи. Он оказался настоящим факиром, магом, йогом-экстремалом. На его плечах были какие-то мистические татуировки. Он обжигал свое тело огнем и не чувствовал боли. В него метали дротики, он ложился на битое стекло, и в этот момент ему на голову вставал другой человек. Его заматывали в цепь, которую он разорвал. Он погнул какой-то несгибаемый металлический пруд. Долго показывал трюки с тяжеленными гирями, которые поднимал ртом, которыми он размахивал, которые бросал, в том числе и вслепую, с завязанными глазами. А под конец, под музыку Рамштайн, он лёг на сцену, на него положили деревяшку и переехали его реальным автомобилем. Я никогда прежде такого не видела. Дело здесь не в физической силе, а в потрясающей работе сознания, концентрации, позволяющей ему полностью отрешаться от тела, делать своё тело железным, превышать обычные возможности человека, не чувствовать боли. Это поразило и восхитило меня, укрепило в вере, что человек на очень многое способен, если занимается развитием своего сознания. Что порой с помощью работы сознания, концентрации и практики человек способен делать то, что многие считают чудесами. Очень важно в это верить, знать, что это возможно. И спасибо Насиму, что показал это нам. Каждое такое подтверждение в моей жизни, как искра света, помогающая мне жить и надеяться. Я посмотрела, в интернете ничего проносимо нет. Про самых крутых людей обычно ничего не прочитаешь в интернете. Я думаю, у него должна быть какая-то интересная, необычная биография. Может быть, какие-то экстремальные духовные практики, какие-то секты. Мир о нем не знает. Он просто выступает в бродячем цирке. И повезло тому, кто его увидел. Хотела бы я сбежать с бродячим цирком. Хотела бы я жить в постоянных гастролях, путешествовать с места на место в коллективе людей, с которыми мне хорошо. Хотела бы я тоже быть бродячим факиром, йогом-экстремалом. Это жизнь, которая кажется мне действительно интересной. В интернете я нашла, по сути, чуть ли не одно упоминание имени и фамилии Насима, и очень странное. На одном из сайтов есть запись, неизвестно какой степени давности, что родители разыскивают человека, которого так зовут, и который уехал в цирк Шапито в Москву и не вернулся. Фантазия сразу нарисовала мне картину, что это тот самый Насим, который когда-то сбежал в цирк Шапито и исчез для своей прежней жизни. от Отчего-то получается, что именно такие люди захватывают мое воображение, а не литераторы и ученые. У литераторов и ученых такой силы работы сознания, концентрации самоотверженности, как, например, у Насима, обычно и близко нет. А когда есть, вот тогда они и интересны. Нашла ВКонтакте страницу этого циркового силача факира Насима. Она произвела на меня огромное впечатление. Сам он там не пишет вообще ничего. Видимо, не мастак составлять слова. Только статус есть им написанный. Не «мсти», а «прости» и Увидишь, Аллах их сам нападёт. Именно так, с точками. В основном же его стена ВКонтакте состоит из перепостов из разных мусульманских пабликов. Он перепощивает оттуда разные высказывания об Аллахе, любви к родителям и детям и о смерти. И хотя сам он ничего не пишет, Его подборка цитат с бесконечно повторяющимися вариациями на одни и те же темы очень многое рассказала мне о нём. «Права была мама. Когда мы вышли из цирка, она сказала, «Я знаю, как он это делает. Он в эти моменты полностью отрешается от тела и обращается к своему богу или богам, скорее всего, к Аллаху. И он настолько в своём боге, что тело его становится как железное и не чувствует боли». Похоже, так и есть. Вот что я прочитала на его странице. родителя это самый короткий путь в рай. Навещайте больного, кормите голодного и освобождайте испытывающего затруднения. Каждый вдох и каждый выдох — милость Аллаха. Совершающий утренний намаз находится под защитой Всевышнего, и он ничего не потребует от вас за свою защиту». Человек, который умер минуту назад, никогда не думал, что смерть может быть так близко. Мамина улыбка самая родная. О, Аллах, пусть каждый мой шаг приближает меня к тебе. Будь благодарен Аллаху за каждый кусочек еды. Фото голодающего ребенка. Он есть хочет, а ты хочешь последний айфон. Ступни трупа в морге. Он тоже думал, что жизнь долгая, и он все успеет сделать завтра. В какой бы ситуации ты ни оказался, не отчаивайся. Аллах помогает своему рабу. Как соль и вкус подчеркивает сладость, так и печаль нужна, чтобы сынили радость. Мама и папа, ваши имена всегда в моей молитве. Шайтан радуется, когда верующий грустит. Пророк сказал Не занимайтесь тем, что вызывает у вас чувство сомнения. Следуйте тому, в чём у вас нет ни малейшего сомнения. О Аллах, удали из моего сердца любовь ко всему, что ты не любишь. Мама с папой – самое дорогое, что есть у нас в жизни. Дай Аллах всем сёстрам ощутить счастье материнства. Снова голодающий восточный ребёнок в больнице с обожжённым лицом, со слезами в глазах. Кому айфон, а кому еду и маму. Каждый час по всему миру умирает 6200 человек, но люди все равно думают, что с ними это не случится. Твои родители — это врата в рай. Открыть эти врата или закрыть их, выбирать тебе. О Аллах, мы просим тебя очистить наше сердца. Пусть Аллах защитит нас от лицемерных людей». Хочу, чтобы мама не болела, не старела, никогда. Маму берегите, она у вас одна. Разрушенная мечеть в Ираке. Пока Аллах со мной, у меня всё хорошо. Прощение — первый шаг на пути в рай. Хвала Аллаху за еду, что перед нами, и за любовь, что между нами. Мама — единственная роза, которая не имеет шипов. Дети не заслуживают быть брошенными и забытыми. Лучшая женщина в моей жизни — мама. Бездомный ребёнок, спящий на улице. Прости меня, Всевышний, когда я жалуюсь на жизнь. Миллионы людей мне не заменят тебя, мама. Каждый новый день — подарок от Аллаха. Фотография трупов в морге. Где ваше богатство, где ваша скромность, где ваше высокомерие? Пусть Аллах дарует нашим отцам высшую степень рая. Аллах не устанет прощать вас, пока вы сами не устанете просить Его о прощении. Берегите мать. Любовь — это когда ради тебя мама в час ночи готовит покушать. Дети — это аманат Всевышнего. Аллах любит тебя больше, чем ты когда-либо сможешь полюбить себя. Запах ребёнка — запах рая. Когда будешь крепко стоять на ногах, не забывай о той, что носила тебя на руках. О, Аллах, помоги нуждающимся, дай возможность им есть и пить. Аллах всегда рядом, даже не сомневайся. Мама, прости. Коран — лучшее лекарство для сердец. Моя мама научила меня всему, вот только не научила, как жить без неё. Аллах является лучшим из слушателей. Пророк Мухаммад сказал, «Я обещаю дом в предместье рая тому, кто оставит спор, даже если он прав». Тот, кто причинил боль детям, обязательно ответит за это в судный день. «Не ищи любви. Тебя любили лишь однажды, и это была любовь твоей матери. Пусть расцветают ваши души, подобно лучшим садам». Нас называют террористами, но ведь даже наше приветствие «Ассалам алейкум» означает «Мир вам!» Мама, счастье — это когда ты рядом. Помогает мне только Аллах. Главное, чтобы мама улыбалась. Аллах — наша единственная надежда. Дождь — это милость Аллаха. Мама — Такой человек, который заменит всех, но никто не заменит ее. Мама, ты самое прекрасное, что у меня есть. Когда Всевышний любит своего раба, он подвергает его испытаниям. Ты умрешь так, как ты жил. Я читала страницу Насима с этими выписками из мусульманских пабликов как потрясающую религиозно-философскую поэзию. В основном эти выписки действительно об Аллахе, и видно, насколько он живёт своей верой, что это центр его жизни. Эта вера непоколебимая, охватывающая всё его существо. Он живёт в Аллахе и с Аллахом. Другая важнейшая тема — любовь к матери. Много про любовь к детям, про сострадание и про смерть. Где ваше высокомерие, трупы в морге? Видно, что он живёт в постоянном соотнесении себя со смертью — возможностью и неизбежностью смерти. И понимает, что никакие его сверхчеловеческие способности не сделают его бессмертным, что умирают все. Я читала его страницу долго, ночью, пока не разрядился телефон. И у меня сложился образ удивительного и прекрасного человека, глубоко верующего, единого с Аллахом, мудрого, доброго, светлого и очень простого, невероятно чистой души. Я подумала добавить его в «Друзья», написать, что я восхищаюсь его работой, но решила, что не стоит. В слишком разных мирах мы живём, и я совершенно не уверена, что ему было бы близко и интересно то, что он увидел бы на моей странице. В частности, какие-то ссылки на мои художественные тексты, которые он, как человек очень простой и очень религиозный, вряд ли бы понял. Хотя кто знает. Мы проводим время с Денисом, Юлией и Мартой, которые приехали к нам на дачу. Вчера ходили на «Малое Барковское». Егор там играл с какими-то ужасно хулиганистыми мальчишками. Впрочем, перед этим он сам отличился. Сидел в песочнице и громко на весь пляж орал слово «пиздец». Потом его обступили пятилетние хулиганистые мальчики, и главный хулиган сказал «ты сломал нашу мельницу, я на тебя глаз покосил». Ну и выражение. А потом они с этими мальчишками вместе играли — Возились в песке и орали «какашка, какашка, вонючая какашка». И так целый час, если не больше. Сплошные вопли про какашку. Растёт шпана. Егор не слушается вообще никого и никогда. Заходим в дом, Егоша ему говорит «сними обувь». Тогда Егор специально забирается в обуви на кровать, встаёт на все подушки и прыгает на них в резиновых сапогах с издевательским выражением лица. «Недавно с утра, когда я ещё дремала, он попросился пописать». Гоша высадил его на горшок рядом с кроватью и отвлёкся. Лёжа на кровати, стал что-то смотреть в телефоне. Тут я подняла голову и увидела следующее. Егор взял горшок с мочой и вылил его прямо на кровать и на папу, лежащего на кровати. Ни уговора, ни наказания на него не действуют. Он упрям, с сумасброден, делает только то, что сам хочет, и в этом очень похож на меня. Берёт в рот трубку Дениса, матерится, поёт песни под гитару. Спросила его, когда вырастешь, хочешь стать музыкантом? Он ответил, я уже музыкант. На участке растут лисички, а рядом с цирком я видела огромный архетипический мухомор. Соседи ездили в лес и привезли кучу грибов. На орешнике появились орехи. Но Денис говорит, что почему-то на всех местных орешниках орехов сейчас не очень много, может, год такой. Кое-где на участке есть остатки одичавшей малины, земляники, смородины, крыжовника. Покупаем на рынке опять же малину, голубику, черешню. А где-то на местных болотах растёт даже северная ягода морожка. В детстве мы находили её и собирали. Тётя Лена недавно передала для Егора мисочку малины со своего участка. Начался август. Когда гуляем, видим на чужих участках прекрасные и разнообразные садовые цветы. Много где появились белые шары гортензии. Сейчас лето пышное, роскошное, изобильное, с грибами, ягодами, нарядными садовыми цветами. Сегодня Егор и Марта попросили яблоки с нашей яблони. Юля дала им, и они грызли. А по дороге на Малое Барковское Денис показал мне бальзамины, цветущие прямо у обочины. Погода переменчивая, то дожди, то солнышко, но бывают и очень тёплые, хорошие часы. Ходили сегодня с Юлей и Мартой на блюдце. Юля рассказывала мне про человека, о котором они делали репортаж. Блаженного безумного активиста, который ходит по всему миру пешком, иногда с котом или собакой, чтобы собрать деньги на лечение больных детей. Ну и просто ему нравится ходить, конечно. Сейчас, кажется, идёт в Индию. Потом мы встретили Ка, красивую, светящуюся. И она сказала, что, мол, давай до конца лета ещё посидим разок, только дела свои разгребу. Опять ездила в город к врачам и на платформе в 67-й километр перед электричкой встретила Энн, одну из нашей магической группы в 1999 году. Я не видела её 16 лет. Последний раз мы встречались, когда у неё только родился сын, и мы с Надькой и Фешкой приезжали её навестить. Сын лежал в люльке, крутились какие-то лошадки. А сейчас он заканчивает 9 класс, собирается дальше идти на повара. Я окликнула Энн, В электричке мы сели рядом, надо было разговаривать. Я пыталась о чём-то расспрашивать Энн, поддерживать беседу. Она меня почти ни о чём не спрашивала. Видимо, не очень знала, о чём со мной говорить через столько лет. В результате моих вопросов Энн рассказала, что работает операционной медсестрой, живёт с сыном, часто ходит в походы с палатками по области со своей компанией и на концерты. На дачу приезжает раза три за лето, проверить, как там что. а так сдаёт её своим друзьям, а скоро и вовсе думает продавать. Сейчас на работу не ходит, потому что больница перепрофилирована под инфекционную из-за коронавируса. Ничего про общих знакомых нашей юности не знает. Ни С, ни Р не видела много лет. Я сказала ей, что мы в прошлом году списывались с Жекой, её бывшим парнем. Хотели встретиться на даче, но до дела так и не дошло. Она сказала, ну понятно, столько лет прошло, у всех теперь разные интересы. Когда-то Энн сидела у меня в сарае, и в неё вселялись духи. Она писала на древнем магическом, ходила по своему замку в Астрале, писала помадой стихи на стенах метро «Чёрная речка», брилась наголо, путешествовала автостопом по всей стране с диагнозом «синдром бродяжничества». Когда-то она бегала за Эс, который был моим парнем, и когда я осенью съехала с дачи, а она осталась там жить перед экзаменами в медучилище, стала его девушкой. Когда-то она сообщила мне по телефону, что с давно меня бросил и одновременно встречается с ней и с Натой, а сам с от меня скрывался. И сказала, «Только ничего с собой не делай, пожалуйста». Когда-то она сказала мне, после того, как мы с ней и с Эр лежали в сосновом бару, взявшись за руки. «Мы пережили вместе так много, мы действительно семья. Я знаю, она помнит всё это». Но столько лет прошло, и у всех теперь разные интересы. Я хотела спросить её, интересует ли её сейчас хоть что-то из того, что было тогда. Магия, конец света, стихи. Но не стало. Теперь другая жизнь, и передо мной в электричке сидела чужая взрослая женщина в маске от коронавируса. Почему бы нам опять не полежать в сосновом бару, взявшись за руки? Почему бы нам опять не пережить конец света? Почему бы нам опять не уйти на войну, которая одновременно наступила и не наступила? Мы попрощались в Девяткино, и я не знаю, увижу ли её когда-нибудь ещё раз».